Глава десятая Вечером началась гульба. Давно не гуляли так мунгаловцы. На всех улицах и проулках взмывали в мглистое небо тягучие старинные песни, лихо наигрывали тальянки. а гладкую дорогу звучно секли копыта троек. С гиканьем и стрельбой катала разряженных девок казачья молодежь из конца в конец поселка. Видимо-невидимо, понабилось гостей к Герасиму косых. Гости уже заполнили горницу и кухню, а с улицы подваливали еще и еще. Из фронтовиков не пришел к косых только Арсений Чипалов. Его не пустил на гулянку Сергей Ильич. «Своей компанией гулеванить будем!» — прикрикнул он на Арсения. Гераська созвал всех рваных и драных. Не с руки нам водиться с такими. Да и собралась их такая прорва, что за раз не накормишь. Потом и ложки серебряные от таких гостей прятать надо. Арсений злобно подумал про отца. Все такой же хапуга. Удавится за копейку. Но смирился и остался дома. Герасим и Тимофей угощали гостей ханьшином. В горнице на широкой русской печке стояли у них четверти, графины, бутылки. Тускло поблескивал в них вонючий контрабандный ханьшин. Никула Лопатин, втираясь в горницу, радостно изрек. Мать моя в саже. Тут не только напиться, в пору и утопиться. Если таких как ты прожорливых не будет, пошутили от столов. Гости вели себя степенно, глухо переговаривались. Фронтовик Никита Клыков, чьи синие и косо поставленные глаза полыхали сухим пронзительным блеском от принесенной на фронте какой-то болезни, возбужденно рассказывал Каргину: "Бросили, понимаешь, Елисей Петрович, фронт и поперли!» Офицеров, которые по собачьей себя с нашим братом при старом режиме вели, посекли да постреляли. За все тычки и плюхи сполна расквитались. И теперь бы мы, понимаешь, в окопах в шеи кормили, бы не большевики. Им надо спасибо говорить. Главный у них Ленин, а это всем головам голова. За простой народ горой стоит и на сто лет вперед все знает». Каргин покорно поддакивал Клыкову, но ему становилось не по себе. Он быстро понял, что Никита — это кипяток, который может в самый неожиданный момент смертельно обжечь. «Самое лучшее — быть от Никиты подальше», — решил он про себя. «Только как от него отвязаться?» — мучительно размышлял Каргин и надумал. «Извините меня, Никита Гаврилович, мне, знаете ли, домой сходить надо. Кони у меня не убраны. Я на одну минутку. Мы еще поговорим, Никита Гаврилович». Состроив самое любезное лицо, сказал он и нырнул в толпу от нежелательного собеседника. К Никите обратился Платон Волокитин. «Растолкуй-ка ты мне, Гаврилыч, какие такие большевики? Что, ростом они больше или количеством превышают?» «Справедливость на ихней стороне, оттого и прозываются так». Вольщенный вниманием, с которым прислушивались к его словам почтенные старики, Никита заговорил громко, самоуверенно. Только вот в дороге мы и с большевиками малость подцапались. Да ну! Не-ну, брат, а да! Они нас, казаков, ненадежными посчитали, обезоружить задумали. Да нас ведь голой рукой не схватишь, колючие мы. Мы, понимаешь, ли целым полком ехали с батареей. Считали мы себя за большевиков, а разоружаться и не подумали. Никакими нас уговорами пронять не могли. От чего же это? «От того, что быть безоружными, нам никак нельзя. Вдруг буржуи или белопогонники старые порядки вернуть надумают. Чем их бить будем? Вот и пробивались мы кое-где пулеметами». За столом напротив Никиты сидел Иннокентий Кустов. Гулять он пошел ради вернувшегося с фронта племеша Ивана Гагарина. Вымочив никлые усы в огуречном рассоле, сидел он, слушая рассказ Никиты, и с трудом ворочал отуманенными глазами. И вдруг, перебив рассказ Никиты, сердито сказал «Не то!» «Что не то?» — удивился Никита. «Говоришь не то. Хвастаешься, а хвастаться нечем. Плохие вы, казаки, пальцем вас сделали, далыком шили. Курицы они, казаки. Войну провоевали, домой без погон вернулись. Послушались какого-то там Ленина. Ты, Кеха, вот что. Ты меня ругай, а Ленина лучше не трогай. Знай меру». сказал помрачневший никита и распаляясь повышая голос добавил ленину ты в подметке не годишься так что лучше пей да помалкивай если бы смолчал инокентий могло бы все этим и кончиться но он вздумал оборвать никиту а ты не покрикивай тут не шиперься не тебе голоштанному учить меня ты ведь казенными штанами грех свой прикрыл а туда же я да я вот как поднялся славки никита «Значит, голоштанный я?» Злая синева переливалась в его уставленных на Иннокентия глазах. Малиновыми пятнами покрылось сухое скуластое лицо. «Дядя! Дядя!» — зашептал кустовый его племянник-фронтовик Иван Гагарин. «Не распекай ты его! Горячий он! У пьяного у него голова без хозяина! Его распалишь, а потом и не сладишь!» Но Инокентий не утихомирился. Он стукнул по столешнице кулаком, заорал. вместо того чтобы германцев и торцев завоевать вы домой разбежались ждали вас тут таких то вояка со смутьянами снюхались уговорили вас а вы куда царя то умыли бубновый туз вам на спину никита кинулся к нему норовя схватить его за горло ах ты буржуй недобитый кровосос все вы тут сволочь на сволочи подождите скоро узнаете как у бога бабушку зовут «Кто Бурзой? Ты это кого лаешь?» — встал между ним и Иннокентием Платон Волокитин. Он поднял над головой тяжелые, как кузнечные молоты кулаки, и пригрозил. «Кто меня бурзуем назовет, того вот этими кулаками придушу!» Никита нагнулся, выхватил из-за голенища нож. Платон поднял над головой табурет, а Иннокентий, испуганно заголосив, бросился в запечье. Вспыхнул невообразимый гвалт. Крепкий суковатый полгорницы заходил ходуном. Выкручивая руки Платону и Никите, повисли на них разгоряченные люди. Никиту скрутили быстро, но Платон на пружине в плечи рванулся и полетели во все стороны державшие его казаки. «Платон, брось дурака корчить!» Перекрывая все голоса, прокричал Герасим. Силач присмирел. Никиту повели домой Тимофей Косых и Иван Гагарин. С порога, выдираясь из накинутой на плечи шинели, он, задыхаясь, прохрипел иноктию, попавшему ему на глаза. Попомнишь ты меня, лысая говядина, я тебе не батрак, чтобы меня лаять, а добрых людей каторжниками обзывать. Я себя не пожалею, а у корот тебе сделаю, на всю жизнь научу. Катись давай, катись! Разорался тут! Герой мне нашелся! Возбужденно грозил ему вдогонку кулаком и на Кентии. Приведя Никиту домой, Тимофей и Гагарин долго уговаривали его, чтобы он разделся и лег спать. Напуганная его видом жена, миловидная и застенчивая казачка, которую в поселке звали Натальей Никитихой, постелила ему постель. Рухнув мешком на кровать, Никита сказал, «Ну ладно, спать так спать. Все мне радость отравил этот косорот и кеха. Дай-ка мне воды, да с ольдинкой, а то нутро огнем горит». Наталья подала ему ледяную воду. Он выпил весь ковшик, запрокинул на желтую подушку свою буйную головушку и уставился глазами в прогнувшийся, плохо выбеленный потолок. На правом виске скоро-скоро пульсировала у него синяя жилка, да чуть подергивалась века правого глаза. — Ну, Никита, давай спи, а с Кехой мы завтра по-другому поговорим, — сказал ему, подымаясь уходить Тимофей. — Сон придет, так усну. — А не придет... «Куролесить буду!» Тимофей и Гагарин попрощались с Натальей и ушли. Никита закинул под голову руки, закрыл глаза, дыша неровно и часто. Наталья убавила в лампе огонь и стала расплетать свои волосы, глядясь в расколотое зеркало, висевшее на стене. Вдруг Никита сел на кровати и обратился к ней с вопросом. «Наталья, ты меня любишь?» «Еще спрашивать вздумал. Разве без этого не знаешь?» «Да как же ты меня можешь любить, ежели мне сегодня у всех на виду в глаза наплевали, а я сдачи не дал?» «Не чуди, Никита, не чуди! Никто тебе в глаза не плевал!» «Ну, ежели не в глаза, так в душу наплевали. А это в сто раз обиднее. Понимаешь ты, дура?» И, пересев с кровати на стул, Никита начал торопливо обуваться. Наталья метнулась к нему, схватила его за руки. «Отстань лучше!» — прикрикнул на нее Никита. «А не то вперед кехи пришибу!» Но Наталья держала его за руки и все старалась уговорить. Тогда он оттолкнул ее от себя с такой силой, что она ударилась головой об угол шкафа и упала на пол, потеряв сознание. Надев сапоги и шинель, Никита сорвал с простенка свою винтовку и выбежал из избы. От косых... Изрядно подвыпив, компания повалила на Подгорную улицу. Захмелевшие бабы мели подолами дорогу. Толстая в белой кашемировой шале казачка пустилась в пляс. За ней важно, как индюк вышагивал канашка махраков, наигрывая на скрипке. А вслед за ними широко рассыпались по улице казаки. В узком скользком проулке и повстречался бабам Никита. В руках у него блеснула в свете месяца винтовка — Канашка уронил из рук смычок и, обмирая от страха, залебезил перед ним. «Никита Гаврилович, друг фарфоровый, заворачивай с нами!» «Вот прикончу кого надо. Тогда на поминках и выпью». Как овцы от волка шарахнулись от Никиты бабы. Они так переполошились, что разбегались молча. Криком они боялись обратить на себя гнев Никиты. Из-за угла, прямо на Никиту, споря с фронтовиками, вышли Иннокентий, Платон и другие старики. «Кустав — Кустав! — закричал Никита. — Молись Иисусу Христу! Я из тебя сейчас мясо наделаю! Сверкнул огонь. Выстрел охнул коротко и грозно. И не замерло еще гулкое эхо, как истошно заголосили бабы. — Ой, ой, родимые! Убили! Караул! Крякнула на Кенти, словно удивленный чем-то, повернулся на одной ноге, как в удалецкой пляске, и опрокинулся навзничь, дробастая руками рыжий снег. Далеко позади шальная пуля нашла еще одного человека. Попал под нее бравый Петрован Танких. Пуля вошла под левый его сосок, вырвала на спине величиной с блюдце дыру. Послав студенное лунное небо раз за разом четыре торопливых выстрела, Никита бросился под бугор к драгоценке. За ним гнались фронтовики. Убитых подобрали, тяжко топая сапогами, занесли в дом Кустовых. Растрепанная Анна Васильевна, завыв по волчьи, грохнулась в обморок на залитый липкой кровью труп мужа. Платон Волокитин сорвал со стены кустовскую берданку, с прикошенным злобой лицом придушенно сказал. — Чего, старики, смотрите? Бить их надо! Давить, как бешеных собак! — Многочисленная родня убитых, хватая шашки, ружья и топоры, кинулась искать Никиту. Его растерзали бы на месте, но он успел скрыться. Прибежав домой, заседлал он коня и, не заходя в избу, не простившись с женой, ускакал из поселка неведомо куда. Наталья, очнувшись и подбежав к окну, увидела, как он выводил коня за ворота. Накинув на плечи шубейку, вылетела она за ограду, заголосила. — Никита! — «Да Никита же! Куда это ты?» Только звонкий гул карьера донесся ей в ответ. Ломая руки, стояла она у ворот, глядя в ту сторону, где замирал топот Никитиного коня. «Убежал?» — мрачно спросил подоспевший Платон. «Успел, гад, а то бы мало добра было». «Да ничего, пускай другие за него ответят». «Ты ответишь!» — рванул он к себе Наталью. Наталья рухнула на колени, схватилась за щегольские Платоновы сапоги. «Платон Леонтьевич, голубчик, я-то тут при чем? Смилуйся!» «Бей! Чего смотришь?» — крикнули из толпы. «Не смей трогать бабу!» — раздался властный окрик. У ворот круто остановил коня Каргин. В правой руке его мерцал оголенный клинок. Толпа шатнулась, глухо ворча. «Вы это что, казаки?» — спросил Каргин. «Вы с ума посходили?» — над бабой издеваться вздумали. «Герои! Умники!» «Да отпусти ты ее, Платон, а не то!» Каргин взмахнул над головой клинком. «Нашел, за кого заступаться!» — хрипло бросил Платон. Он выпустил Наталью из рук и пошел прочь, опираясь на берданку.